Статья цитировала высказывание директора фонда Натана Форда. Я сделал пометку в своем блокноте, его имя могло пригодиться позже. Форд заявил, что в проекте изучаются все случаи самоубийств полицейских, произошедшие в течение последних пяти лет, и тщательно изучается их возможное сходство. Главное, по его мнению, в том, что невозможно заранее определить, кто именно подвержен полицейской тоске. Тем не менее, при своевременной диагностике оказать помощь можно, если сам сотрудник желает этого. Форд упомянул о цели проекта. Создание базы данных, которую затем преобразуют в набор правил, помогающих выявить заболевших полицейской тоской офицеров, прежде чем будет уже поздно. В боковой полосе «Таймс» перепечатала статью годичной давности о случае в Чикаго, когда полицейский пытался преодолеть себя и все же кончил жизнь трагически. Когда я прочитал, дыхание внезапно перехватило. Детектив полиции Чикаго Джон Брукс обратился к психотерапевту. Его мучила депрессия, вызванная одним из расследованных убийств. Речь шла о похищении и убийстве 12-летнего мальчика по имени Бобби Смазерс. Мальчик исчез за два дня до того, как его останки обнаружили на снегу возле зверинца в Линкольн-парке. Он оказался задушен. Восемь из десяти пальцев отсутствовали. Вскрытие показало, что пальцы отрезали еще при жизни. Этот факт вместе с со сознанием своего бессилия в поиске и поимке убийцы оказался для Брукса слишком тяжелой ношей. Мистер Брукс, высококвалифицированный исследователь, чрезвычайно тяжело воспринял смерть небодам смышленного кореглазого мальчика. Когда руководители полиции и коллеги убедились, что это действительно влияет на его работу, детектив взял четырехнедельный отпуск для курса интенсивной психотерапии у доктора. Рональда Кантера, обратиться к которому ему рекомендовали в департаменте полиции Чикаго. С самого начала курса, как следует из слов доктора Кантера, Брукс открыто заявлял о собственных суицидальных настроениях и признавал, что его преследует видение мальчика, бьющегося в огонь. По окончании 20 сеансов, продлившихся более 4 недель, Доктор Кантер разрешил детективу вернуться к работе в отдел по расследованию убийств. По всем показателям, служебная деятельность мистера Брукса соответствовала требованиям, и он продолжал расследовать и раскрывать новые дела, связанные с убийствами. Друзьям он говорил, что кошмары прекратились. Прозванный ими Попрыгунчик Джон Забуйный и неизгибаемый нрав мистер Брукс смог даже продолжить свое столь неудачное преследование убийцы Бобби Смазера. Однако той холодной чикагской весной в нем что-то переменилось. 13 марта, в день, когда погибшему мальчику должно было исполниться 13 лет, мистер Брук сидел в своем любимом кресле в небольшой уединенной комнате. Там он обычно придавался любимым отвлечению от работы, писанию стихов. Приняв не менее двух таблеток, Эркацета, оставшихся от лечения раненый год назад спины, Брукс записал в своем поэтическом блокноте единственную строку, затем вложил в рот ствол служебного револьвера калибра 38, Special и нажал на спуск. Вернувшись с работы, жена обнаружила дома тело. Смерть мистера Брукса оставила родным и друзьям массу вопросов. Могли они что-то предпринять? На вопрос журналиста. О возможности сторонней помощи Кантер лишь грустно покачал головой. «Мозг представляет собой сложное, непредсказуемое и временами ужасающее меня явление», заявил мягко речивый психотерапевт, сидя в своем офисе. «Я полагал, что Джон вместе со мной прошел большой путь, но, очевидно, мы с ним зашли недостаточно глубоко». Мистер Брукс и то, что завело его в смертельную западню, Остается загадкой. Головоломку представляет собой его предсмертное послание. Записанное им дает весьма мало для объяснения, что же заставляет обратить собственное оружие против себя. «Бурной толпой через бледную дверь!» Такими были его последние слова. Эта строка вовсе не принадлежала перу детектива. Мистер Брукс взял ее у Эдгара Алана По. Стихотворение «Дворец, населенный духами», Впервые появившемся в книге «Падение дома» Ашаров. Он написал так. «Путников странные думы страшат, Сквозь красноватые стекла окна Тени огромные смутно дрожат, Звуков скорбящих рыдает волна. Там, где смеялось эхо, Теперь бурной толпой через бледную дверь Ужасы с хохотом диким идут, мчатся, растут и растут. Смысл этих строк, написанных мистером Бруксом, остался невыясненным. Они определенно несут тоску, выраженную его последним решением. До настоящего момента дело об убийстве Бобби Смазерса не раскрыто. В отделе, где работал мистер Брукс, его коллеги все еще занимаются расследованием, и, по их словам, они жаждут возмездия за оба убийства. «Насколько я могу судить, это двойное убийство», — сказал нам Лоуренс Вашингтон, детектив, вместе с Бруксом поднимавшийся по служебной лестнице и также расследовавший дело с Мазерса. «Кто убил мальчика, тот достал и до Джона. Вы меня не переубедите!» Я снова приподнялся и оглядел, одел новостей. Никто не обращал на меня внимания. Вернувшись к статье, я снова перечитал ее последние строки. Потрясение, оставшееся после этого, напомнило тот вечер, когда пришли Векслер и Сент-Луис. Я слышал, как стучит сердце, и внутри все похолодело и жалостно. Падение дома Эшаров. Я читал это произведение еще в школе и снова в колледже. И я помнил полное имя персонажа, Родерик Эшаров. Открыв блокнот, я взглянул на пометки, сделанные вчера, сразу после ухода от Вякслева. Там действительно значилось это имя. Это Шон записал его в своем дневнике. Запись была последней. Рашар. Позвонив в библиотеку, я попросил к телефону Лори Прайн. Лори, это Джек? Да-да, я узнала. Слушай, мне понадобится срочный поиск контекста, то есть я предполагаю, что это поиск. Даже не знаю, как определить. И что это будет, Джек? Эдгар Аллан По. У нас такое есть? Конечно. Мы найдем массу сведений из его биографии. Я могла бы. Я хочу знать, есть ли у нас его тексты, рассказы или другие произведения. Мне нужен текст падения дома и шаров. Извини, что перебил. Да ладно тебе. Ну, я не думаю, что мы найдем его. Работы прямо здесь, в базе данных. У нас есть тексты в основном. — Биографический. Могу поискать в них. Хотя определенно в любом из ближайших книжных магазинов есть его сочинение, на тот случай, если ничего не даст поиск. — Отлично, спасибо. Пойду заскочу в затертые обложки. Уже почти положив трубку на рычаг, я услышу, как она произнесла мое имя. — Да. Я вот о чем подумала. Раз тебе требуются цитаты, у нас есть такие справочники на лазерных дисках. Я сейчас быстренько смонтирую их. — Отлично. Сделай, если можешь. Она положила трубку, и возникшая пауза показалась бесконечной. Я еще раз пробежал глазами концовку статьи из «Таймс». То, о чем я подумал, выглядело неконкретно. Но точное совпадение способа, каким умерли мой брат и Брукс, так как сходство имен Родерика Шер и Рэ Шер, казалось невозможным не принять во внимание. «Порядок, Джек», — сказала Лори, перезвонив опять. «Я переиндексировала базу данных. У нас нет полных текстов, по, но есть собрание поэзии, и мы можем прокрутить его поиском. А что ты ищешь?» «Есть такое стихотворение. Дворец, населенный духами. Это часть рассказа «Падение дома и шаров». Можешь его найти?» Она не отвечала. Я только слышал, как стучат клавиши ее компьютера. — Так, да, есть избранные строки из этого стихотворения и из рассказа. Три экрана, не более ста строк. — Хорошо. — Есть ли такая строчка, где ни мрак, ни света, где времени нет? — Где ни мрак, ни света, где времени нет? — Да, я только не уверен в пунктуации. — Неважно. Она продолжала бить по клавишам. — Ой, нет. — Этого нет в... — Черт. — Не знаю, что меня так... Взволновало, я мгновенно потерял равновесие. Джек, это строка из совсем другого стихотворения. Да что ты! Из того же «по», да, стихотворение называется «Страна сновидений». Хочешь, я его прочитаю? Здесь целая строфа. Читай. Ладно, я не очень хорошо читаю, но для этого случая сойдет. Вот за демонами следом, тем путем, что им лишь ведом, Где, воссев на черный трон,